«Продолжайте», — сказал Артамонов. «Пехота вооружена ружьями системы Снайдерса. Новые редуты, — он показал на карте их расположение, возводятся на три и пять орудий. Подступы к ним минируются в обязательном порядке. Общее количество пехоты — свыше трех таборов. Какого калибра артиллерию могут выдержать мосты? На основных дорогах «Мосты усилены. Турки сами возят пушки». «Где еще были?» «Свиштов. До табора пехоты. Две батареи. На три и на пять орудий. Батареи на высотах». Он указал, где именно. «Берег охраняется плохо, но в устье Текирдере — сторожевой пост. Из Свиштова на Рущук идет телеграфная линия. Мы перерезали ее в трех местах. Я засек время». «Турки восстановили линию только через четыре с половиной часа. Значит, не очень-то привыкли ею пользоваться». Он замолчал, увидев, что полковник в упор смотрит на него. «Кто же вы все-таки?» – спросил Артамонов. «Ваша дотошность изобличает вас человека военного и бесспорно образованного. Вам очень важно знать, кто я». «Да», – сказал полковник. «Я обязан думать о будущем». «Моем?» — насмешливо улыбнулся Гайдук. «И вашим тоже. Я поляк. Но судьбе угодно было, чтобы я воевал против турок. Ваше имя?» «Зачем же так спешить со знакомством?» — улыбнулся поляк. Артамонов очень серьезно посмотрел на него и вздохнул. Потом вылез из-за стола, прошелся по комнате, что-то сосредоточенно обдумывая, остановился против гостя. «Скажите, турки действительно пытаются создать польский легион?» «Я не изучал этого вопроса, но такие слухи до меня доходили. И как же вы относитесь к ним?» Поляк пожал плечами. «Всякий человек волен в выборе врагов, но не все могут выбирать друзей». «Следовательно, вы оправдываете тех, кто пойдет в этот легион?» «Как ни странно, я посчитаю таких людей предателями», — серьезно сказал поляк. «Так где же логика?» — усмехнулся Артамонов. «Где пресловутая свобода в выборе врагов?» «Это весьма сложный вопрос», — вздохнул поляк. «Очень возможно. Что я был бы более логичным, если бы попал в Болгарию непосредственно из Польши?» Но я попал туда из Сербии, господин полковник, из Сербии, и в этом все дело. Кирча сказал, что вы решили остаться здесь, помолчав, сказал Артамонов. С какой целью? Хочу вступить в болгарское ополчение. За меня готов поручиться Цеко Петков. Поручительство воеводы много значит. Полковник предложил папиросу, закурил сам. Ополчение. «Это хорошо, очень хорошо, только...» Он помолчал, еще раз старательно взвешивая то, что собирался сказать. «Только вы мне нужны там, в Турции, в польском легионе, который пытаются создать турки. Прошу вас, не горячитесь, подумайте, это очень-очень важно для дела всех славян. Всех ли?» Не скрывая иронии, спросил поляк. «Не будем сейчас спорить» примирительно сказал Артамонов. «Я понимаю, в моем предложении много риска, и вы можете отказаться». Поляк загадочно улыбнулся, но промолчал. Приняв его молчание за добрый знак, полковник Артамонов оживился, заговорил еще пространнее и глуши. «Я знаю, риском вас не запугать, и упоминаю о нем единственно для того, чтобы дополнить картину». «Там столь же опасно, как и в бою, а, возможно, и еще опаснее. Там как нигде нужны отвага, хладнокровие, ясность ума и отсутствие чести». Негромко перебил собеседник. «Конечно, честь есть звук пустой для тех, у кого ее нет. Но ведь вы предлагаете подобную службу шляхтичу, господин полковник. Поверьте, я понимаю». «Сколь важно во время войны иметь свои глаза и уши на той стороне!» «Понимаю необходимость и даже закономерность подобного военного элемента!» «Боюсь, не совсем еще, понимаете!» — вздохнул Артамонов. «Времена рыцарских сражений ушли безвозвратно. Современная война жестока, кровава и, по сути, свободна от нравственности. Не пора ли задуматься?» Как же сочетать честь личную с честью Отечества в этих новых условиях? И тогда не нужно говорить, что будет тогда, перебил поляк. Честь Отчизны, есть сумма чести ее граждан, и всякий бесчестный поступок во имя самого благородного, самого светлого завтра, сегодня отнимет у чести Родины какую-то долю. Отнимет! господин полковник. Вы предлагаете мне днем изображать из себя друга, а ночью предавать тех, с кем вечером делил хлеб. Благодарю ваше предложение не для меня. Если я не угоден России в каком-либо ином качестве, разрешите мне вернуться к Цеко Петкову и закончим на этом разговор. Всю весну Лев Николаевич страдал головными болями и внезапными приливами крови. Это мешало спать, работать и, главное, отвлекало от дум, и Толстой раздражался, хотя внешне старался не показывать этого никому. Софья Андреевна очень боялась удара, отсылала к врачу. По ее настоянию Лев Николаевич поехал к Захарьяну, Покорно согласился поставить пиявки, которых не любил и даже побаивался. Захарин поставил дюжину на затылок, но лучше Толстому не стало. «Устаю!» — жаловался он Василию Ивановичу на прогулках. «Только не говорите Софье Андреевне! Надо серьезно лечиться, Лев Николаевич! Поезжайте в Европу!» «И ты, Брут!» — сердито отмахивался Толстой. «Покоя!» Покоя душевного искать надо. А где он, покой? Покоя не было уже хотя потому, что вся Ясная Поляна жадно читала газеты, подробно обсуждая все, что касалось войны. Лев Николаевич относился к ней с неодобрением, предполагая печальный исход. — Солдата надо готовить долго и тщательно, — говорил он. — А что сделали мы? уничтожили тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску. «Свободный человек должен воевать лучше, Лев Николаевич!» — упрямо не соглашался Василий Иванович. «Храбрость из-под капральской палки недолговечна, а свободная личность способна вершить чудеса». «Что касается личности, то вы, возможно, и правы», — не сдавался Толстой. Но суть армии — повиновение, дорогой Василий Иванович, повиновение. Раньше солдат знал, что солдатчина есть отныне вся жизнь его, приноравливался к ней, старался облегчить ее, а облегчить, следовательно, стать примерным солдатом, а теперь он лишь терпит. Вот увидите еще, что прав я, Василий Иванович, увидите, когда позор на войне этой примем по более того, как на Крымской приняли.